Один день из жизни операционный. На операционном столе лежит молоденькая девушка Аня, 26 лет. У нее первичное бесплодие, синдром поликистозных яичников. Волосы двух цветов, ярко-фиолетовые, с зелеными перьями. Худенькие, в серебрышке просвечивают. На почти плоской груди продолговатая татуировка сантиметров 20. Анестезиолог интересуется. По поводу чего оперируем? Да вот, рожать надо. Это уже хирург, обрабатывающий операционное поле. «Кому? Тебе? Ей! Мне в мои 52 уже поздно, хотя...» Взрыв хохота в операционной. Начали. В животе огромные яичники, как два белых шарика. Каждый из них больше матки. Местами спайки. Видимо, сказалось раннее начало половой жизни и частая смена партнеров. Левая маточная труба непроходима. Правая еще работает. С правой стороны хирург делает дриллинг. Небольшие отверстия по 2 мм в яичнике. Это один из способов лечения бесплодия. Оставляют и дренаж. уходит из живота. Ну что, Степановна, рожать будет? Будет. Куда денется? Галина, 52 года. Уже 6 лет как не менструирует. По УЗИ гидросальпингс. Левая маточная труба большая. Запаяно с двух сторон, внутри жидкость. Лечение в таком случае только хирургическое. Причину так и не выяснили. Скорее всего, был какой-то воспалительный процесс. Специфического возбудителя не нашли. А может, пациентка чего не договаривает? Как вариант, сама себе назначила какой-нибудь антибиотик, пропила в тихую. Были такие случаи на фоне супружеской неверности, знаем. Левую трубу лапароскопически удаляют. Хирург смотрит вторую и тоже начинает ее отсекать. Марья а зачем вы здоровую трубу удаляете? Это уже ординатор подает голос. Затем, Ирина, что она ей уже не нужна. Функция маточной трубы какая? Это яйцеводы. Здесь дама свое уже отражала. Учитывая, что причину гидросальпингса мы так и не нашли, с превентивной целью вторую трубу тоже уберем. «А как же яичники?» «А что яичники? Вот они, смотри. Уже маленькие, плоские, висят на собственной связке. Соответствуют менопаузе. Мы их не трогаем. Пусть себе болтаются». «Дренаж?» «Это уже вопрос от операционной медсестры. Да нет, сухо работаем. Не буду ставить». Следующая на столе Ольга Петровна. Бодренькая, худощавая старушка 76 лет. Она из тех редко попадающихся видов, которые раз в год посещают гинеколога и делают УЗИ. Очередное исследование было проведено внепланово. Пациентка пожаловалась на боли внизу живота. Обнаружили кисту яичника 5-6 см в диаметре. Довольно большая для постменопаузы, откровенно говоря. Онкомаркеры в пределах нормы. Хирург заходит в живот. Кисты с единой капсулой? Нет. Но есть несколько каких-то образований с тонкой, почти пленочной перегородкой. Видимо, именно их в совокупности и приняли за большую кисту. Внутри муцин. Очень густая слизь. «Иван Иванович, а что это?» Снова ординатор. «А черт его знает. Может, просто какие-то возрастные штуки? А может, и карциноид так проявляется?» Муцинозный карциноид встречается в полутора процентах случаев. Очень хочется надеяться, что это не он, но меня терзают смутные сомнения, особенно с учетом возраста пациентки. Катя, давай собирать эту слизь, отправим на биопсию. Удалять у женщины ничего не стали. Матка малюсенькая, яичники по одному сантиметру размером, визуально не изменены, а там кто знает. Но все остальное по результату гистологии. Если карциноид подтвердят, то это теперь к онкологам. Юля 33 года. В анамнезе уже была эндоскопическая операция по поводу эндометриоза. После нее пройдено лечение. Женщина успешно забеременела, родила ребенка. Спустя 5 лет эндометриоз снова дала себе знать. На правом яичнике большая киста 6-7 см в диаметре по УЗИ. Надо удалять. А еще Юля попросила проверить проходимость маточных труб. Они с мужем планируют второго ребенка. Ну вот никак не получается уже два года. Зашли в живот. Слушайте, а давайте сначала трубы глянем, а? А то сейчас зальем все этим эндометриоидным говном. Фиг чего увидим. Иван Иванович слов особо не подбирает, даже при разговоре с пациенткой. А тут и вовсе пациентка в отключке. Вокруг все свои. Снизу через шейку матки подают раствор. Поднимают правую трубу. Течет. Левая тоже. Все окей, работаем на яичнике. Сначала удаляют содержимое кисты. В случае эндометриоза оно густое, темно-коричневого цвета. Гинекологи эти кисты так и называют – киста с шоколадным содержимым. В отсос эта жижа идет плохо. Но в конечном итоге все убирают, моют брюшную полость. Раствор туда, потом обратно, снова в брюшную полость и снова обратно. Кстати, коллеги, обратили внимание вот на эти точки? Это уже координаторам. Согласно клиническим рекомендациям, мы должны иссечь все обнаруженные очаги эндометриоза. И вы их сейчас будете иссекать? Да боже, упаси, к нам пришла относительно здоровая молодая женщина, но своих ногах, а мы ей сейчас сделаем резекцию мочевого пузыря, сигмовидной кишки, брюшинку почикаем, и уйдет от нас инвалид с трубками везде, где только можно. Учитесь подходить к клинкерам с умом, а не тупо выполнять написанные чиновниками. Понятно? Понятно. Замечательно. Ну, тут вроде чистенько. Капсула. Иван Иванович, а зачем убирать капсулу? Ведь яичник кровить будет. Это снова вопрос от ординатора. Солнце мое, все, что будет кровить, мы остановим. А с капсулой вот какая штука. Если ее убрать, то рецидив будет 18%. А если остановить, то все 38%. Чуешь, чем пахнет? «Вот и отлично, придет еще раз. Иваныч, вот ты все жалуешься, что отделение план не выполняет, а сам делаешь все, чтобы бабы реже приходили». Это уже гогочит анестезиолог. Кстати, сама она тоже баба. Боже, как же это слово режет мне слух. Капсула сидит плотно, пришлось повозиться. Работа буквально ювелирная. «Дренаж и валим из живота». Операционный день закончен. По какому-то странному стечению обстоятельств сегодня нет ни одной маленькой операции. Аборта, диагностического выскабливания, даже банальной гистероскопии. Ну что же, тогда всем спасибо. Все свободны. До завтра.